Девочка с голубыми волосами возвращает Буратина к жизни. За ветвями дуба, где висел Буратино, разлилась утренняя заря. Трава на полене стала сизой, лазоревые цветы покрылись капельками росы. Девочка с кудрявыми голубыми волосами опять высунулась в окошко, протёрла и широко открыла заспанные хорошенькие глаза. Эта девочка была самой красивой куклой из кукольного театра Сеньора карабаса Карабаса-Барабаса». Не в силах выносить грубых выходок хозяина, она убежала из театра и поселилась в уединённом домике на Сизой Поляне. Звери, птицы и некоторые из насекомых очень полюбили её. Должно быть потому, что она была воспитанная и кроткая девочка. Звери снабжали её всем необходимым для жизни –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 гусеницы выдавливали из себя пасту для чистки зубов и смазыва скрипящих дверей ласточки уничтожали вблизи дома ос и комаров не скучно жить одно под д небом голубы без без песенный забав ах неужели зубов добро а где мои друзья и верный мой пиу и верный мой перру и верный мой пер Не снится дивный сон что вновь на сцене я и в мигноста мне рука Неужели зло Сильнее, чем добро А где мои друзья Где верный мой пьеро Где верный мой пьеро Где верный мой пьеро Я верю, день придет Настанет этот счастье, когда вида исчезнет навсегда. Не может быть, что зло сильнее, чем добро. Придут ко мне друзья, и верный мой пьерок, и верный мой пьерок. Итак, открыв глаза...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 Положив Буратино на кровать, собачьим галопом помчался в лесную заросль и тотчас привел оттуда знаменитого доктора сову, фельдшерицу жабу и народного знахаря богомола, похожего на сухой сучок. Сова приложила ухо к груди Буратино. «М -м, «Пациент скорее мертв, чем жив», – прошептала она и отвернула голову назад на 180 градусов. Жаба долго мяла влажной лапой буратино, раздумывая, глядела выпученными глазами сразу в разные стороны. Прошлёпала большим ртом. «Пациент скорее жив, чем мёртв!» Народный лекарь-богомол сухими как травинки руками начал дотрагиваться до буратино. «Одно из двух!» – прошелестил он. «Или пациент жив, или он умер. Если он жив, он останется жив. Или не останется жив». Если он мёртв, его можно оживить или нельзя оживить. «Шарлатанство», — сказала сова, взмахнула мягкими крыльями и улетела на тёмный чердак. У жабы от злости вздулись все бородавки. «Какое отвратительное невежество!» — квакнула она и, шлёпая животом, запрыгала в сырой подвал. Лекарь-богомол на всякий случай притворился высохшим сучком и вывалился за окошко. Девочка всплеснула хорошенькими ручками. «Ну как же мне его лечить, граждане?» «Косторкой!» — квакнула жаба из подполья. «Косторкой?» — пронзительно захохотала сова на чердаке. «Или косторкой, или не косторкой!» — поскрежетал за окном богомол. Тогда ободранный, в синяках, несчастный Буратино простонал. «Не нужно косторки! Я очень хорошо себя чувствую!»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 любивший всё благополучное, схватил зубами свой хвост, вертелся под окном, как вихрь из тысячи лап, тысячи ушей, тысячи блестящих глаз.